Глава 19 Рива. Когда я выпустила когти и поднесла их к руке, все четверо моих ребят застыли на месте. «Рива!» – запротестовал Андреас, но я уже сделала неглубокий надрез на коже под плечом. Когда вниз потекла тонкая стройка крови, а над палубой яхты поднялось, уносимое океанским бризом облачко темного дыма, Джейкоб издал низкое рычание. Он дернул рукой, как будто собирался схватить меня за запястье, но потом передумал. «Никогда больше!» — грубо произнес он. «Ты не причинишь себе вреда!» Я перевела взгляд Зиана, чье лицо приняло страдальческое выражение, и на напряженного Андреаса, а затем на Доминика, в глазах которого застыл ужас. Ничего страшного. Я показала на крошечные белые шрамы, которые покрывали мою бледную кожу от локтя до подмышки. Когда они держали меня на арене для боев, я делала это по крайней мере раз в неделю. Лицо Зиана исказилось в еще большем отчаянии. «Зачем тебе?» Так я могла убедиться, что вы все еще где-то там. Сказала я с раздражением, которого не могла подавить. Я же не знала, что когда мы снова встретимся, вы окажетесь полными придурками. Стоя в стороне от нашей маленькой группы, ролик издал звук, который мог бы сойти за приглушенный смешок. Джейкоб замер. Откуда-то со стороны носовой части донесся слабый скрип, и Андреас легонько ударил его по руке. Джейк встряхнулся. Его пристальный взгляд прожигал меня так, что все мои нервы напряглись. И от тревоги, и других эмоций, которые я предпочла бы не признавать. «Исцели ее!» — огрызнулся он на Доминика. Я нахмурилась. «Это не проблема. Мне не нужно...» «Тебе не нужно снова испытывать боль. Вот что!» — перебил Джейкоб. Мы не можем помочь. Это самое малое, что мы, черт возьми, можем сделать. Он повернулся к ролику. «Для тестов будем использовать мою кровь». Демон пожал плечами. «Как хочешь. Давайте уже двигаться дальше. Если ты, конечно, закончил выделываться перед женщиной, на которую это явно не произвело впечатление». У меня на губах появилась легкая ухмылка. Нет, ролик определенно был не совсем плохим парнем. Доминик уже положил руку мне на плечо. Но прежде чем применить свою силу, внимательно посмотрел мне в глаза. Он ждал моего разрешения, а не беспрекословно следовал приказам Джейкоба. Я добилась большого прогресса со своими ребятами. Думаю, со всеми. Хотя над некоторыми можно было еще поработать. Все в порядке. — заверила я его. — Ты же знаешь, как быстро мы выздоравливаем сами по себе. Порез затянется в считанные минуты. Кровотечение уже остановилось. Если рану побеспокоить, кровь пошла бы снова. Но мне не хотелось затевать споров. Дом легонько сжал мое плечо. — Только если ты уверена. Я-то совсем не против. — Я против. Может, ты и забыл, но защита друг друга... Это не улица с односторонним движением. Я на мгновение сжала его руку и отошла, чтобы закончить этот разговор. Мы пошли по палубе к носу корабля, а Джейк остался в другой стороне. Тест ничего не покажет, если мы будем стоять вплотную друг к другу. Ролик наблюдал за происходящим с явным любопытством. «Теневая часть вашей крови ищет друг друга сама по себе?» Я покачала головой. «Это происходит не просто так. Мне нужно сосредоточиться на воспоминаниях о них». Зиан нахмурился. «Как другие тенекровные могут о нас вспомнить?» «Они могли просмотреть записи, сделанные за время нашего пребывания на объекте», сказал Андреас. «Там годы от снятых материалов». Видимо, оставалось только предположить что этого оказалось достаточно. Конечно, если хранители не обнаружили другие связи, о которых мы еще не знали. Джейкоб закатил рукав выше локтя. Из его предплечья торчали пропитанные ядом фиолетовые шипы. На него самого яд никак не действовал, так что он без колебаний вывернул руку и поцарапал тыльную сторону противоположной ладони. Он поранился чуть глубже, чем я. К ярко-синему небу устремилась уже более плотная струйка дыма. Джейкоб закрыл глаза, и его лицо превратилось в сосредоточенную маску. Всего через несколько секунд струйка дыма изогнулась и, колеблясь на ветру, полетела по палубе к нам четверым. Ролик что-то пробормотал себе под нос. Когда струйка дыма почти нас достигла, Он указал пальцем на другую сторону палубы. Туда, где я видела лишь пустое пространство. Парочка из рода теней, Синдер и стройный мужчина, которого я видела вчера за ужином, материализовались вместе с пластиковой коробкой. И не открывая крышку, подтолкнули ее к нам. Парень отшатнулся, а Синдер скорчила гримасу. «Возьмите себе какие-нибудь щиты» велел ролик. «Посмотрим, сможет ли эссенция тогда вас найти». «Эссенция». Так он назвал дымчатую смесь. До этого он говорил, что у теневых она полностью заменяет кровь. Подойдя к контейнеру, мы обнаружили внутри сверкающие блюдца. Когда я бросила на ролика вопросительный взгляд, он криво улыбнулся. Теневые не могут касаться серебра и железа. За такой короткий срок это самые большие куски серебра, которые получилось найти. Похоже, у гибридов нет никаких проблем с металлами, но оно может отразить вашу теневую часть. Серебро. В голове всплыло воспоминание. Кажется, большой фиолетовый теневой, который противостоял нам в Торонто, обвинил нас в использовании серебра? В оружии? Неужели кровожадные хранители Энгель стреляли в нас серебряными пулями, как будто мы оборотни и страшилки? Учитывая, что и хранители, и их оружие давно исчезли, я решила, что это не имеет особого значения. Я взяла одно из сервировочных блюд, такое длинное, что оно доставало мне от подбородка до пояса и, крепко вцепившись в него руками, Встала напротив Джейкоба. Остальные ребята присоединились ко мне. Джейкоб смотрел на нас так, словно все происходящее считал полной нелепицей. Но все же выжил еще немного крови из раны на руке. Всего через несколько секунд после того, как он закрыл глаза, дым поднялся вверх и направился прямо к нам. Ролик снова задумчиво хмыкнул. «Ладно». Это не поможет. Думаю, я просто выдавал желаемое за действительное. Если для установления связи необходима концентрация, возможно, с помощью концентрации можно и отгородиться от нее. Все сосредоточьтесь на том, чтобы оттолкнуть любую эссенцию, которая может попытаться вас найти. Мне казалось, что в долгосрочной перспективе это нам не поможет. Не могли же мы тратить свою жизнь на постоянные размышления о том, как спрятаться от монструозного кровяного дыма? Но чтобы удовлетворить его просьбу, я зажмурилась. Мысленно представила, как от меня удаляется струйка дыма. Сосредоточила все свое внимание на этом образе. Ролик многозначительно кашлянул. Я резко распахнула глаза, и первое, что увидела, Это поток темного тумана, который снова к нам тянулся. Я со стоном выдохнула. Вот тебе и психологическая защита. Демон пристально на меня посмотрел. Ты упоминала, что помимо этого есть и другие способы поддерживать связь друг с другом. Что именно ты имела в виду? «Я думаю, мы все можем почувствовать, когда кто-то из нас находится рядом», добавил Джейкоб, прижимая руку к порезу, чтобы остановить кровотечение. «В ту ночь, когда Рива пришла нас спасать, я понял, что что-то происходит, хотя еще ее не видел. Но мне кажется, что этот эффект не настолько силен, чтобы кто-то мог следить за нами на расстоянии. Даже если это общее правило» а не что-то специфическое для нас. Мы же выросли вместе. Он никогда раньше не говорил мне об этом, о том, что каким-то образом почувствовал мое присутствие. Но я была слишком увлечена своими мыслями, чтобы всерьез задуматься над его утверждением. Мне захотелось обнять себя руками. Ответ на вопрос Ролик оказался слишком неловким, и все же я запустила пальцы вырез своей футболки. Дело не только в этом. Когда мы кое с кем из парней э, переспали, у нас обоих на груди появилась отметина. И благодаря этому с тех пор я могу чувствовать, где они находятся. Я опустила ткань ровно настолько, чтобы показать два маленьких черных пятнышка, отмечающих мои ключицы по обе стороны грудины. Зи резко повернул голову, а Джейкоб уставился прямо с другого конца палубы. Похоже, Андрея и Доминик никогда не упоминали об этом маленьком побочном эффекте в разговоре со своими друзьями. Перл выскочила из тени рядом со мной так внезапно, что только усилием воли я не подпрыгнула на 10 футов в воздух. Она ткнула пальцем мне в грудь. «У тебя остались теневые отпечатки от секса? Это так круто!» «Круто» — не то слово, которое я бы использовала. Но, возможно, для Суккуба куда менее унизительно публично делиться подробностями своей интимной жизни. Я... наверное... Я бросила взгляд на ролика. «Отпечатки теней» — это нормально? Задумчиво склонив голову на бок, демон неторопливо подошел ближе. «Я слышал о некоторых теневых, которые оставляют физические метки на существах, на которых претендуют. Но, как правило, это смертные, и это делается целенаправленно. А ты, как понимаю, не собиралась их создавать?» Я покачала головой. «Нет». Это случилось само собой. Очень интересно. Мы так многого не знаем о том, как функционируют гибриды. Он жестом предложил мне снова взять серебряное блюдо. Держи его так, чтобы оно полностью закрывало метку. Затем он щелкнул пальцами Андресу. Отправляйся куда-нибудь на яхте. Подожди пять минут а потом возвращайся. Синдер, которая все еще наблюдала за нами, стоя у поручней, издала недовольный звук. Ролик ее проигнорировал. Андреас ушел, но его внимание по-прежнему оставалось сосредоточено на мне. Ты можешь проследить его путь, не видя его даже серебром поверхметки? Замерев, я вгляделась в пятнышко, которая связывала меня с Андреасом. По коже пробежало легкое покалывание. Я попыталась сопоставить ощущение его присутствия с тем, что помнила о внутренней планировке корабля. Точно могу сказать, в каком направлении и как далеко он находится. Если бы мне понадобилось до него добраться, я бы без проблем его нашла. Он остановился. Думаю, это библиотека. По краям палубы появилось еще несколько теневых. Долговязый мускулистый парень, который вчера жаловался, Кудзу, скрестил руки на накачанной груди. «Ничего из этого не работает. Они не такие, как мы». Ролик повернулся к нему. «Мы пока испробовали всего несколько стратегий». «Мы рискуем всем из-за...» — начал ворчать другой мужчина. Он резко себя оборвал, но разочарование в его голосе пробрало меня до костей. «Черт, да в чем его проблема?» Ролик выглядел так, словно едва сдерживается, чтобы не закатить глаза. Когда я отставила блюдо в сторону, он направился к своим теневым компаньонам, жестом приглашая их присоединиться к нему в урлевой рубке. «Если ты так озабочен...» эффективным использованием нашего времени, то можешь использовать свою тупую башку для поиска других способов. Кудзу недовольно фыркнул, но вместе с Синдер и парой других теневых последовал за ним. Человек со щупальцами, Торент, тоже появился из тени, чтобы присоединиться к их компании. Перл наклонилась ближе ко мне, благоухая ароматом дыма и розы. Она подняла палец, как будто хотела дотронуться до одной из отметин на моей груди. Но я инстинктивно отступила назад и подтянула футболку обратно наверх. Теневая девушка смущенно прикрыла рот рукой. «Извини, я просто... я никогда раньше не видела ничего подобного». «Я тоже», — сухо ответила я, разглядывая женщину. «Она ужасно любопытная». «Это особенность всех суккубов или только перл?» Ее улыбка вернулась на прежнее место, и она махнула стройному парню, который принес серебряные блюда. «Билли, иди познакомься с ними!» Парень неуверенно направился к нам. Его светлые глаза, прикрытые беспорядочными каштадовыми кудрами, были широко распахнуты. Когда он приблизился... Я поняла, что двое из завитков вовсе не волосы. По обе стороны головы у него торчали закрученные спиралью рога. Скорее бежевые, чем коричневые. Они торчали слишком высоко, чтобы их можно было скрыть за прядями. «Билли похож на меня», — объявила Перл, обнимая его за узкие плечи. «Если что, он фавн, а не какой-то вид Куби». Но он тоже совсем недолго пробыл в мире смертных. Ему предстоит узнать еще столько всего интересного. Рогатый парень обвел взглядом всех нас, включая Андреаса и Джейкоба. Они уже пересекли палубу, чтобы присоединиться к нашей группе. «Вы когда-нибудь летали на самолете? Я даже на лодке впервые. Говорят, в воде можно плавать, но даже не знаю», – произнес он с легким придыханием. Он теребил прядь своих волос, нервно поглядывая в сторону океана. У меня в груди что-то сжалось. Я знала, каково это, чувствовать себя новичком в этом мире. Пусть даже мой опыт совсем не такой, как у этого парня. «На самом деле, нам самим очень много пока не удалось испытать», — объяснила я. «Большую часть своей жизни мы были заперты в одном здании». Перл цокнул языком. «Это так несправедливо!» Вокруг целый удивительный мир, который можно исследовать. А они заперли вас в одной крошечной его части. Не поэтому ли она была такой любопытной, что провела еще мало времени среди людей? То есть смертных, как, кажется, называли нас теневые. Это могло бы объяснить отсутствие хороших манер и личных границ. Доминик, должно быть, подумал примерно о том же. Куда вы отправляетесь, когда вас здесь нет? Вы же начинаете свой путь не в нашем мире. Перу рассмеялась. «О, нет! Мы появляемся на свет в царстве теней. Мы можем попасть сюда только через расщелины. Мне нужно приходить сюда, чтобы питаться. Но я появилась только год назад, или вроде того». Зиан поморщил лоб. «Тебе всего год?» Она выставила вперед свою пышную грудь, словно демонстрируя ее нам. Мы сразу появляемся такими, какими будем потом всегда. Никакого взросления. Нас нет, а потом раз, и мы появились. Как по волшебству, — сухо сказал Андреас. Перл хлопнула в ладоши. Да, вроде того. Билли неловко опустил голову и покраснел. Светло-коричневым оттенком кожи он напоминал Доминика. Я живу гораздо дольше, но не могу общаться со смертными из-за вот этого. Он указал на свои рога. Джейкоб наклонил голову. «А ты не можешь просто спрятать их, как это делает ролик, своими когтями?» «О, нет!» — произнесла Перл. «Мы не можем полностью отказаться от своего теневого «я». У каждого есть что-то, что остается неизменным». Она приподняла один из рукавов своего платья, чтобы показать сверкающую золотую полоску, которая обвивала ее кремовую кожу. «Она проходит через всю мою грудь до другой руки. Но я могу ее скрыть. Да и в любом случае люди просто подумают, что это такая странная татуировка». «Некоторым из нас удается скрывать свои особенности лучше, чем другим», сказал Билли. «Да». Глядя на нас, Перл прищурилась. «Но у вас пятерых». «Похоже, их вообще нет!» Она бросила взгляд на Доминика. «Ну, за исключением тебя, но ты сказал, что они выросли не сразу. Должно быть, это какая-то гибридная особенность». К нам приблизились чьи-то шаги. «Развлекаешь гостей?» спросил ролик с довольным видом, подходя к нашему концу палубы. Перл ему улыбнулась. «Кто-то же должен, раз вокруг одни ворчаны!» При упоминании о ворчунах у меня снова скрутило желудок. После недолгих сомнений я все же решила задать вопрос. «Почему некоторых так сильно беспокоит наше присутствие? Кажется, они недовольны, что ты решил нам помочь». Ролик медлил с ответом, и мои нервы начали гудеть от дурного предчувствия. Он пытался решить, как сообщить нам то, чего мы не рады будем услышать. «Наше, с позволения сказать, сообщество питает весьма смешанные чувства гибридом», — сказал он. Зиан опустил взгляд на свое мускулистое тело. «Им не нравится, что мы наполовину люди?» «Не совсем». Ролик, похоже, снова тщательно подбирал слова. «Ни у кого из нас нет большого опыта в общении с подобными вам существами». «Честно говоря, до вашего появления я за все свое многотысячелетнее существование слышал только о трех других гибридах, и двое из них оказались немедленно уничтожены нашими фактическими правителями». Я напряглась. «Их убили?» Ролик развел руками. «Понимаю, что вам непросто это осознать, но для нас вы словно бомбы замедленного действия». «Вы обладаете силами, которые могут посоперничать с нашими, а в некоторых случаях и превосходят их. Но вам не свойственна ни одна из сдерживающих нас слабостей». «Мы не можем запрыгнуть в тень, как вы», — заметил Джейкоб. «И мы можем умереть». По резкости его тона я поняла, что он думал о Грифине. «Ну, возможно, что с первым вы справитесь». Надо только потренироваться. А умереть мы тоже можем просто этого куда сложнее добиться. Губы ролика растянулись в кривой ухмылке. То есть, они нам завидуют? Спросила я, не оставляя попыток понять, откуда взялось их недовольство. Ролик усмехнулся. Может, немного, но дело скорее в том, что вы представляете угрозу. Тех гибридов было трудно контролировать. Учитывая ваши способности, думаю, вы понимаете, о чем я. Мы не знаем, насколько опасными вы можете для нас стать. Или для смертных. Но это в любом случае доставит нам большие проблемы. Кивнув, Перл понизила голос до благоговейного шепота. Говорят, последний гибрид чуть не спалил всю планету. У меня отвисла челюсть. Что? Когда мой взгляд переместился на мрачные фигуры, наблюдающие за происходящим с другой стороны палубы, я окончательно пала духом. Неудивительно, что они были так враждебно настроены. Неудивительно, что мы заметили признаки страха даже у могущественных теневых. Мы — неизвестные переменные, и мы способны создать им такие проблемы, которым они... Ни капельки не готовы. Нам повезло, что Ролик вообще решил рискнуть. Меня охватила тревога, и следующий вопрос вырвался сам собой. «Что другие хотят с нами сделать? Они считают, нас тоже надо убить?» Ролик фыркнул. «На этот счет не беспокойся. Я же вижу, что вы не собираетесь сжигать весь мир или что-то такое». Он бросил на меня. Многозначительный взгляд. По крайней мере, пока продолжайте практиковаться в способностях. Нужно убедиться, что вы ими владеете. Пока я внутренне сжималась от его намека, он потер руки. Кстати, торрент уже направляется в сторону суши. Он вместе с другими моими коллегами наведет кое-какие справки, чтобы выяснить, Не сможем ли мы отследить эти объекты, которыми управляют ваши хранители?» Зиан оживился. «Мы пойдем спасать других тенекровных. Посмотрим, осуществимо ли это. Я должна была чувствовать себя победительницей. Ролик приступил к выполнению моего плана. Но никак не удавалось избавиться от неприятного чувства, оставшегося после этого разговора. Он не сказал, что другие теневые не хотят нас убить, а только что нам не стоит переживать, будто им это удастся. Он единственное, что стояло между нами и страшной резней. Если создавшие нас люди считали, что мы слишком опасны, чтобы существовать, и теневые, с которыми они сражаются, думали так же, где же нам найти себе место? Монстры определенно существовали. И, как оказалось, мы с парнями, их единственный страх».